Глава седьмая. О страшных тайнах и настоящих мужчинах. О легендарном турнире мечников слышала даже я. Кроме портрета огненного владыки в книге с достопримечательностями был красочный снимок арены равновесия и описание проходивших там дуэлей. Ливерийцы считали, что эти бои священны, и их судит сам Хеймдар, поэтому право победителя никогда не оспаривалось – Сражались демоны часто предпочитают таким образом решать любые спорные ситуации. Сомневаюсь, что первый страж действительно следил за всем лично, но из уважения к богу-покровителю участники бились не на смерть, а до первой крови или выбитого оружия. Не самый плохой вариант решения проблем, учитывая темперамент демонов, если бы не одно но. За понравившуюся девушку Они так же дрались, а мнение самой дамы при этом никого не интересовало. Наоборот, в книге делался акцент, что стать призом на таких боях было безгранично почетно. Отвратительная традиция. «Ты демониц никогда не видела, да?» Поинтересовалась Искра, услышав отголоски моих мыслей. Вопрос об Айне она проигнорировала. «Только в книгах...» «В чем подвох, я не понимала». В путеводителе было несколько портретов. Местные дамы отличались редкой красотой. Стройные, гибкие, как пантеры, с хищными чертами лица и пронзительными золотыми глазами. За таких их прям было не грех сразиться. Но кроме восхитительной внешности поражало и другое. Даже при беглом взгляде на картинку в демоницах чувствовалась колоссальная внутренняя сила, Поэтому мне было вдвойне странно читать о подобных традициях. Почему дамы терпели столь бесцеремонное обращение? Перед глазами неожиданно вспыхнул образ леди с серебряными волосами, той самой, которая спорила с Хорхе. Она идеально вписывалась в демонические каноны красоты, шикарная воительница, запоминающаяся с первого взгляда. Элиссандра! хихикнула искрыла не женщина, а живая легенда. Она чистокровная, огненная демоница и по праву входит в число сильнейших магов империи. Можешь представить, чтобы на турнире кто-то осмелился объявить ее призом против воли? Не особо растерянно ответила, но традиции дамам разрешено вызвать победителя на встречный бой и уложить лицом на песок, пояснил дух. Деманицы с рождения обучаются боевой магии и владению оружием. Такие сражения для них не проблема, а изысканное развлечение. А если выиграет мужчина? Нахмурилась я. Ой, считай судьба и любовь с первой драки. М да Постичь глубину этих обрядов мне было не дано. Но если местных такой расклад устраивал, то кто я такая, чтобы их судить? Пока мы с духом беседовали, Айна съела все фрукты и теперь жалобно посматривала на меня, совсем как Джарван, оставалось только тоскливо сложить крылышки и мяукнуть. — Я еще принесу, — заверила драконицу, — только передохну минутку. Хорхе упоминал, что в этих пещерах каждая травинка пропитана первозданной энергией. Его ручной кимрик первым почувствовал это и хомячил магию в запас, объедая всё, что попадалось на глаза. Но, несмотря на прожорливость, Джарван был маленьким, а Айна... Да чтобы полностью восстановить её, придётся до рассвета бегать с корзинкой по пещерам. А у меня после трёх ходок начала болеть повреждённая нога. Лодыжка противно ныла, и таскать полные корзины с агара оказалось не так-то просто. Грррр. В меня благодарно ткнулись носом. Не удержавшись, я погладила чешуйчатую мордашку, с удовольствием отмечая заметные улучшения в состоянии драконицы. — Только ты все мои мысли слышишь? — насторожилась. — Гррррр! — мотнули головой. — Айна чувствует эмоции! Сбоку взметнулся снежный вихрь, и появилась крохотная искрелла. Человеческую речь она понимает, но говорить может только с хозяином сердца островов. Сообразив, что название мне ни о чем не говорит, дух добавил. «Колон ледового владыки, помнишь?» «Помню». Перед глазами возникла недавняя иллюзия. Я сразу обратила внимание на странное украшение. «Ну, это оно!» — кивнула искра. «Сердце переходит сезонному правителю вместе с рейлик!» При упоминании старой традиции Айна неожиданно оскалилась и зло зарычала. Искрыла нервно икнула, а я успокаивающе погладила драконицу у основания рожек. — Тише, тише! Ты не хочешь возвращаться к Дамиану? — Айна оскалилась и ударила хвостом по земле, поднимая облачка пыли. — Вообще не хочешь возвращаться? — побледнела искра. — Утвердительно. Дух сдавленно пискнул и, схватившись за голову, ничком плюхнулся на ближайший камень. «Как так?» — простонала искра. «Ты же символ равновесия! Без твоей помощи владыки не смогут управлять подземными источниками магии!» -р -р -р драконицу Драконницу речь стихийницы совершенно не тронула. «Что же вы такого натворили, братцы-демоны?» — Ай, ну, ну ты же понимаешь! <слеского> — Раэлик вновь ударила хвостом, игнорируя возмущенный писк из креллы, и когтем начертила на земле две руны. Присмотревшись, я смогла прочитать «Мы» и «Секрет». — Ты не хочешь, чтобы кто-то знал о малыше? — догадалась. <слеского> Рядом с предыдущими посланиями появилось еще два знака — «Вы» и Помощь. «Мамочки, несколько часов назад мне казалось, что влипнуть еще больше уже нереально, но...» «Ай, надорогая!» Искра подлетела ближе и примирительно подняла руки вверх, прося выслушать. «Давай все обсудим. Расскажешь подробности, составим план!» <как> «Искра и план?» «Ха! Вот теперь мне стало действительно страшно!» Впрочем, договорить дух не успел. <как> Драконица неожиданно зашипела и одним уверенным движением лапы толкнула нас вглубь пещеры. Я чудом удержалась на ногах и успела поймать пикирующую искру, а через миг в логовый рейлик влетели разъяренный Хорхе и Кимрик. Свои! Заметив, сверкнувший в руках командира клинок, я клещом повисла на шее ледяной красавицы. Это Айна! Она хорошая! В изумрудных глазах дракона плеснулись смешанные чувства. Шок, недоумение, сомнения в моем здравомыслии. Так на меня смотрел отец, когда я впервые притащила из лесу трех лунных волчат и объявила, что они будут жить с нами. Тогда о моем даре никто не знал, и семья была несколько а, обескуражена этой выходкой. А я, словно заведенная, повторяла, что их мать погибла из-за браконьеров, и я едва успела спасти малышей». «Еще заявила, что уйду в лес вместе с волчатами, если мне не разрешат их оставить». Наверное, с моей стороны это было слишком дерзкое заявление, ведь я понятия не имела, как выживать в лесу, и, вытаскивая малышню из сетей, едва сама не угодила в них. Но родителей тронула такая самоотверженность. Волчата остались в замке, а домик, который мы с отцом построили для них, со временем разросся в полноценный приют для редких животных и магических существ. Теперь к моей коллекции зверьков в беде присоединилась рейлик демонических островов и ее пока еще нерожденный дракончик. «Кора, отойди от нее!» Командир нападать не спешил, но и клинок не убирал. Настороженно смотрел на Айну, а она на него — словно между ними шла безмолвная дуэль. Верный Кимрик воинственно зашипел и вскинулся на задние лапки, готовясь защищать хозяина. Ха, со стороны это смотрелось до безумия умилительно. Но с каждой секундой я все больше сомневалась, что кот представляет угрозу только для местных мышей и фруктов. Джарван в совершенстве владел астральной магией. Не исключено, что и с боевыми плетениями зверек тоже на «ты». Корра, отойди! В голосе дракона проскользнули рычащие нотки. Нет! упрямо заявила, закрывая собой Айну. Великие снежинки! Наконец подала голос и скрыла. Да угомонитесь вы! Мало проблем было, еще и беременную женщину напугать решили. Тфу! На миг в пещере повисла звенящая тишина, а взгляды присутствующих почему-то переместились на меня. Даже Айна зыркнула, как на коллегу по особому положению, и поинтересовалась. «Ну, искрыла, погоди!» «Это она беременна!» Покраснела до кончиков ушей и указала на драконицу, отчего та возмущенно зашипела. В порыве чувств я и забыла, что это секретная информация. «Айна, Раэлик островов, и ей нужна помощь!» Глаза командира округлились. В отличие от меня, ему наверняка было известно значение этого слова. «Мы не можем бросить ее!» Для усиления эффекта подбоченилась и топнула ножкой, о чем тут же пожалела. Лодыжку пронзила болью, и я, тихонько застонав, осела на ближайший валун. «Кора!» Ко мне тут же ринулся Хорхе. К счастью, меч он убрал, а драконица отступила, пропуская его. «Знала бы, что мои страдания вмиг погасят конфликт, сразу бы в обморок упала». «Что с тобой? Где болит?» «Нога!» Поморщилась. «Но это ждет. Айне нужно принести воды и еще агара!» «Мряв!» Едва речь зашла о еде, Кимрик перестал шипеть и заинтересованно навострил ушки. А мне в голову закралась одна идея. «Джарван!» Позвала, пока командир занимался моей ногой. Как любой воин, он в совершенстве владел азами первой лекарской помощи, но помочь в задуманном мог только кот. «Ты ведь и магией питаешься?» Дождавшись утвердительного мява, продолжила. «Мне нужно скрыть фон от зоомагического плетения. Поможешь?» До этого я не рисковала использовать на драконице силу, У шаманов были слепки моей ауры, и одно сильное заклинание могло выдать нас с потрохами. Но если Джарван подсобит и впитает лишний магический фон, шансы есть. — Хочу немного подлечить Айну, — пояснила, заметив настороженные взгляды кота и дракона. — А после наберем воды. — Я сам наберу. — Наложив на мою лодыжку повязку, пропитанную обезболивающим зельем, Хорхе Ивком поднялся на ноги. «А после поговорим». «О, да. Поговорить было о чём. Мне не терпелось поделиться с Хорхи информацией и разузнать, как прошла вылазка. Но в первую очередь нужно позаботиться о драконице». «Колдовать будешь при мне. Поставлю дополнительную защиту», — добавил, окинув меня пристальным взглядом. «И составь список необходимого для лечения рейлик. Принесу». Несколько фраз, но как они возвысили супруга в моих глазах! А, впрочем, не только в моих. Айна успела просканировать Хорхе и, убедившись в искренности его намерений, издала восхищенное «Гррррр! «Великие снежинки!» В мысли ворвался голос из крылы. «Я ведь уже говорила, как тебе повезло, да?» «Угу», хмыкнула мысленно, пожалев благородного дракона. Не знаю, что командир просил у богов, но, надеюсь, желание оправдывало появление в его жизни случайной жены, беременной драконицы и неугомонного снежного духа.